А Мустафе не думал, надеялся, что какие-то силы, небесные или земные, непременно удалят, устранят его, освободят и очистят дорогу к престолу для него, Мехмеда, ибо он — наследник, раб своей мысли с самого детства. Зачатый в насилии, родился хилым, тщедушный телом, не тело, а всхлип. Рос любимцем султана и султанши. О сыновьях говорили «сыновья», называли их по имени, только Мехмеда всегда наш Мемиш. За ним был самый горячий и самый заботливый уход. Учителя, врачи и мамы, советчики, астрологи и знахари окружали маленького Мехмеда. Но все равно Шахзаде рос хилым, и хотя похож был на Сулеймана лицом и фигурой, Но это было лишь бледное и жалкое отражение султана, который тоже, как известно, не отличался чрезмерной силой. Характер у Мехмеда тоже был далек от совершенства. Настроения менялись у него непостижимыми скачками, крайностями. Он мог быть то чрезмерно добрым, то злым до жестокости. Минуты прозрения уступали место целым дням тяжкого душевного упадка. Но более всего докучали Мехмеду телесные недуги. Так будто сбывалась именно на нем горькая истина, что дьявол, избрав себе жертву, забирает у нее не только душу, но и тело, зная, что с телом забирает все. Но в этом хилом теле жил железный дух. Мехмед чувствовал, как уже от рождения близки к смерти он и его братья, только потому, что принадлежали к поросли османов, над которой нависал бесчеловечный закон Фатиха. Кроме того, ему досталось еще и хлипкое тело. Спасение видел лишь в бегстве от своей немочи, в презрении к плоти, в закалке тела, в непокорности судьбе. В преодолении слабости. Не давать себе передышки, Мчаться вперед и вперед, задыхаясь, Высекая искры, как кони пророка. Клянусь мчащимися, задыхаясь И выбивающими искры. Он наследник. Империя будет отдана ему, Людские судьбы и жизнь. Так разве же не властен он Над жизнью собственной? Обрадовался безмерно, получив себя помощника, приспешника, слугу и поверенного в лице Мехмеда Соколу. Жили как звери, как хищники, как разбойники и грабители. Шах задырвался на войну, но войны для него не было, зато мог заменить ее охотой. Все равно убийство, кровь, погоня, преследование, изнеможение, безбрежность просторов. Никаких удобств, простота, грубая пища, спать на камнях, подложив ладонь под щеку, греться у костров, пропитаться собственными нечистотами, слышать вокруг проклятия и брань, и самому и проклинать, видеть зеленую зарю над головой, мокнуть под надоедливыми дождями. Вот твоя жизнь, потому что ты наследник трона. Ты... наследник во дворце не знал гарема все время проводил среди соколов и беркутов любил обедать с янычарами почтительно кланяясь котлу с пловом потому что котел у янычар считался наивысшим божеством еще хотел чтобы его боялись пять сыновей росли у султана и все были неодинаковые и неодинаковые имели желания Мустафа хотел, чтобы его обожали. Мехмед, чтобы боялись. Селиму было все равно. Был то гордым, то приветливым, то празднословным, то лентяем, а более всего пьяницей и развратником уже с 14 лет. Баизид был просто добрым и страшно непоседливым. Джихангир... Отдал бы все, лишь бы только его не тревожили и не мешали мечтать. Мехмед знал, что султана должны бояться. А он наследник, поэтому должен был позаботиться, чтобы все боялись также и его.